Глава восьмая. «Как внизу, так и вверху. Без боли нет побед. Головоломки для ума. Трагическое прошлое господина Бента. Что-то в шкафу. Замечательные деньги. Рассуждение Игоря о безумии. Густой замес». Хьюберт задумчиво постучал по одной из трубок хлюпера. — Игорь! — позвал он. — Я хозяин! — отозвался Игорь у него из-за спины. Хьюберт подскочил. — Я думал, ты у своих сажудов с молниями! — с трудом проговорил он. — Я был там, господин, Но теперь я тут, господин. Ты что-то желает? Ты подключал все эти клапаны, Игорь, у меня не получается ничего поменять. — Я, господин! — ответил Игорь невозмутимо. «Это и повлекает за собой исключительно плотевные последствия, господин». «Но мне нужно изменить некоторые параметры, Игорь», — сказал Хьюберт, рассеянно снимая с вешалки дождевую шляпу. «Увы, с этим будут подоблемы, господин. Ты сам, просит, меня делает хлюпен, по возможности, тосный». «Это, само собой, точность превыше всего». — Он подедельно точный, господин, — сказал Игорь неловко. — Вероятно, да, вам слишком точный, господин. Это его, вероятно, заставило Хьюберта схватиться за зонтик. — Как что это может быть слишком точным? Игорь огляделся, он внезапно напрягся. — Не если я приглушу акцент, — спросил он. — Ты это умеешь? — Совершенно. — То есть совершенно верно, сэр. Но это у нас семейное. На наш акцент рассчитывают, как и на наши швы. И просто мое объяснение и без того покажется тебе слишком сложным для понимания. — Что же? Спасибо. Продолжай. Это было очень длинное объяснение. Хьюберт слушал внимательно и с открытым ртом. Прозвучал термин культ-карго, а за ним последовал краткий трактат, посвященный гипотезе о том, что вода повсюду знает, где находится вся прочая вода, занимательные факты о чрездефисном кремнии и о том, что с ним происходит в непосредственной близости сыра, о преимуществах и недостатках морфического резонирования в зонах повышенной фоновой магии. Правда об однояйцовых близнецах и рассказ про то, что если фундаментальная оккультная максима как вверху, так и внизу верна, то также верна и обратная как внизу, так и вверху. Наступившая за этим тишина нарушалась только струением воды в хлюпере и скрипом карандаша бывшего сычика, который работал как одержимый демонами. Не мог бы ты, пожалуйста, вернуть акцент?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 Посмотри на нашу старую добрую флягу номер 244А. Ты видишь? Она пустая. — Неужели, господин? — Уже ли, ответил Хьюберт, — фляга номер 244А обозначает золото в наших хранилищах, Игорь. А десять тонн золота не могут просто встать и уйти. — А? Я же просил тебя принести мне воды!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 В самом деле, в чем же? Проект, над которым я работаю, дорогостоящий проект, да? Я думаю, что смогу достать для вас трость ветинария, сэр. С вкладным клинком ты имеешь в виду? Да, сэр. Насколько мне известно, оружие никогда не обнажалось сгоряча. А так понимаю, он всегда держит трость под рукой.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 Слышалась какая-то тоска в его голосе. Он не хотел свергнуть ветеринари В этом городе было полно желающих свергнуть ветеринари Но Космо хотел стать ветеринари «Какая она!» — спросил он с мольбой в голосе. «Яд, должно быть, достиг его мозга», — подумал до сих пор. Впрочем, мозг Космо был ядовит сам по себе. «Может, они подружатся». Ну, набалдашник и футляр в точности, как ваше, сэр, только слегка изношенные, а лезвие серое и, кажется, серое. Да, сэр, выглядит старым и чуть-чуть выщербленным. Но тут и там, если свет правильно упадет, встречаются рыжие и золотые пятнышки. Я бы сказал, оно выглядит зловещим. — Пятнышки, сэр, это гровь, конечно, — сказал Космо задумчиво. — Или, возможно...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 Он со всей ясностью видел сейчас свое будущее. Туфли, шапочка, кольцо, трость. Пока он заполнял собой сакральное пространство, занятое чертовым ветинари, тот наверняка должен был испытывать все большую слабость и все сильнее недоумевать, ошибаться и принимать неверные решения. «Займись этим, стук-постук», — сказал он. Лорд Хевлок ветинари ущипнул себя за переносицу. День выдался долгим, —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 Люди, которые придумывают кроссворды, вот кто действительно коварен. Кто бы мог подумать, что Псидксес это древние фебские резные игольницы из кости? — Вы, сэр, естественно, — ответил стук по стук, аккуратно складывая бумаги. А еще куратор зала фебских древностей в Королевском музее искусств, составитель кроссвордов в «Правде» и госпожа Грейс Спикер, которая владеет зоомагазином на Пеликунией улице.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 Витинари замолчал. «Сэр?» — спросил стук по стук. «Давай просто согласимся с тем, что Бент зарекомендовал себя во всех отношениях образцовым гражданином», — сказал Витинари. «Прошлая опасная дорожка, не так ли? На него нет досье, сэр. Он никогда не привлекал к себе внимания. Достоверно я знаю только то, что он приехал к нам в детском возрасте в повозке каких-то бродячих щитоводов.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 — сказал Мокрец, серьезно кивая. А по вечерам все пьют пиво и весело смеются, танцуя польку-неустойку под звуки аккордеона. — Правда? — спросила госпожа Драпс взволнованно. — Не знаю, хотелось бы верить, — ответил Мокрец. — Что ж, это хотя бы что-то объясняет. Он явно амбициозен, а больше на что можно было надеяться по дороге, так это, что ему дадут править лошадью. Ему было тринадцать. — сказала госпожа Драпс и громко высморкалась. — Это так печально! — она обратила заплаканное лицо к мокрицу. — Что-то ужасное произошло с ним в прошлом, господин фон Фиглик. Говорят, однажды в банк приходили какие-то люди и спрашивали. — Пансион, госпожа Торт, приехали! — сказал Возница, резко тормозя. — С вас один пенсов и не просите подождать, а то с лошадки тут вмиг подков снимут. Дверь пансиона открыла самая волосатая женщина, какую Мокрицу когда-либо доводилось видеть, но в районе Вязовой улицы не стоило обращать на такое внимание. Госпожа Торт славилась тем, что была гостеприимна к пребывающей в город нежити, предоставляя ей кровь и понимание, пока они не вставали на ноги, сколько бы их ни было. Госпожа Торт спросил Мокрица.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 — Большинство ваших постоянных жильцов не жи... альтернативно живые, — отрезала Людмила. — Ну, да, конечно, вот мне и интересно, почему господин Бент живет здесь. — Что это ты намекаешь, господин фон Фиглик? — спросила госпожа Драпс. — Согласись, это довольно неожиданно, — сказал Мукрец. И поскольку она и без того была слишком расстроена, он не стал продолжать «Мне не надо ни на что намекать, все намекает само собой». Высокий, мрачный, приходит до рассвета, уходит после заката, шалопай на него рычит, маниакальный щитовод, зацикливается на мелочах, заставляет бегать мурашки по телу, а потом тебе становится немного совестно, спит на узкой длинной койке, живет у госпожи торт, где водятся вампиры, остается только соединить все точки. Это...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 Только говорит, что он слишком мало народу вешает. — Нет, мама сказала, этот был в теле. — Ах, вот она как, — сказал мокрец. — Что ж, спасибо, госпожа. Нам, наверное, пора. У тебя совершенно случайно нет ключа от этого шкафа? — Ключа нет.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 «Странно, что он вешает всю свою одежду на стену, не правда ли?» — спросил мокрец, выпрямившись во весь рост. Людмила посмотрела на него укоризненно. «Мы в этом доме не используем слово «странно». «Альтернативно нормально?» — предложил мокрец. «Так пойдет». Глаза Людмилы предупреждающе сверкнули. «Кто может сказать, кто по-настоящему нормален в этом мире?»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 Но все-таки норме. Ладно, господин Бент скрывал свое прошлое, но за это не линчуют. Он сорок лет просидел в банке, складывая и вычитая в конце от концов. Но что, если сам он относился к этому иначе? Ты меряешь здравый смысл линейкой, а кто-то другой — картофелиной. Мокрец не слышал приближения Гладис. Он просто понял, что она стоит за ним. — Я очень беспокоилась за тебя, господин фон Липвиг, — пророкотала она. — Спасибо, гладис произнес он осторожно. — Я сделаю тебе сэндвич. Ты любишь мои сэндвичи. — Это очень мило с твоей стороны, гладис но... — Госпожа Ласка вскоре составит мне компанию за ужином наверху. Огонь в глазах голема чуть притух и тут же разгорелся ярче. «Госпожа Ласка!» «Да, она приходила сегодня утром». «Дама!» «Она моя невеста, Гладис. Я надеюсь, она будет часто здесь бывать». «Невеста!» — повторила Гладис. «Ах, да, я как раз читаю двадцать советов, как сделать вашу свадьбу незабываемой». Ее глаза потускнели. Она развернулась и стопотом пошла к лестнице.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 — А я найду ключи и запру все замки, которые найду. Уверен, господин Бент вернется к нам завтра, а если нет, я созову всех старших клерков на совещание. То есть вы же должны знать, как все здесь работает. — тогда, конечно, только это... Но голос клерка растворился в тишину.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 — Ты выглядишь сногсшибательно, — сказал мокрец Знаю, — ответила дорогая. — Что тут у вас происходит? Возница сказал, что весь персонал разбежался у тебя из банка. Позже Мокрец решил, вот когда все пошло наперекосяк. Слухи, как лошадей, надо оседлать прежде, чем они ускачут со двора, чтобы иметь возможность натянуть у дела.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 — Господин Ифон Литвик, господин, — мокрец обернулся, — когда ты только что смотрел на Дору Гаю, смотреть после этого на Игоря совсем не хотелось. — Игорь, сейчас не время, — начал мокрец. — Я знаю, что мне не положено подниматься на наверх, господин, но господин Клям говорит, что он заканчивает в рисунком очень хорошо.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 — Ну, конечно, — согласился Мокриц. В округе должно быть десятки сыщиков. Он перевел взгляд на Хьюберта, который влез на стремянку и с отчаянием рассматривал трубы. — Как там дела, Хьюберт? — спросил Мокриц. Деньги растекаются, как и прежде, все в порядке? — А, все хорошо, хорошо, хорошо, — ответил Хьюберт и чуть не перевернул стремянку, торопясь слезть. Он посмотрел на Дору Гаю с выражением панической неуверенности. «Это Дора Гая ласка», — Хьюберт сказал Мокрец на случай, если тот собирался удрать. «Моя невеста. Это женщина», — добавил он, в виде беспокойства на его лице. Дора Гая протянула ему руку. «Здравствуй, Хьюберт», — сказала она. Хьюберт уставился на нее. «Можешь пожать ей руку, Хьюберт», — подсказал Мокрец осторожно. «Хьюберт экономист. Это как алхимик, только грязи меньше».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 — Нам пора, Хьюберт, — сказал мохриц А ты продолжай в том же духе. Я тобой очень горжусь. — Правда? — удивился Хьюберт. — Господин Космос сказал, что я не в своем уме, и наставил, чтобы тетя продала хлюпер на лом. — Типичное ограниченное старорежимное мышление, — сказал мохриц На дворе век Анчоуса. Будущее принадлежит таким, как ты, тем, кто объяснит нам, как все устроено. «Правда — Правда? — спросил Хьюберт. — Попомни мои слова, — ответил мокрец, решительно подталкивая Дору Гаю к выходу. Когда они ушли, Хьюберт понюхал свою ладонь и содрогнулся. — Они были хорошие люди, правда? — спросил он. — Я господин! Хьюберт посмотрел наверх, на блестящие жорчащие трубки и хлюпера, послушно отражающие своим током и пульсацией круговорот денег в городе. Один единственный удар может сотрясти мир. Чудовищная ответственность. Игорь присоединился к нему. Они стояли в тишине, которую нарушал только плеск финансов. «Что же мне делать, Игорь?» Спросил Хиберт. «В давние времена у нас бывает пословица», — поведал Игорь. «Что?» «Пословица». У нас говорят. «Если ты не желает монстра, затем ты дергает зарытяк». Я же не думаю, что я сошел с ума, а, Игорь? Много великие люди считают сумасэциями, господин Да Даже доктор Ханс Фоллворд называется сумасэцией. Ну, я тебе так говорить, мог ли сумасэцией создавать революционные приспособления для выемки живого мозга?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 — Работает на големов закрошечное жалование, — подумал мокрец. — Ради них закрывает глаза на вандализм и разбитые окна. Ночует в палатке под открытым небом и спорит с влиятельными людьми. Все ради големов. Но он ничего не сказал, потому что ознакомился с инструкцией. Они поднялись на директорский этаж. Дорогая принюхалась. «Чувствуешь — Чувствуешь? — спросила она. — Бесподобно, не правда ли? От такого запаха и кролик захочет стать плотоядным.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 строго говоря чем больше от животного мы съедим тем больше счастья принесем всему виду потому что тогда не понадобится убивать слишком много мокрец распахнул двойные двери и снова в воздухе повисло ощущение чего то неправильного шалопая не было обычно он ждал в своем лотке готовый слюняво приветствовать мокрица но лоток пустовал к тому же комната казалась больше потому что в ней не было ггладис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 черные карапузы ужаса принялись играть в параноидальные классики в голове мокрица. — Пожалуйста, отложи половника и отойди от кастрюли, — сказала внезапно возникшая рядом дорогая. — Я готовлю ужин для господина фон Липвига, — ответила Глэдис с вызовом. Мокрицу показалось, что вспененные пузыри сделались больше. — Да, и, похоже, он уже почти готов, — сказала дорогая. — И я... «Хотела бы на него взглянуть!» Воцарилось молчание. «Гладис!» Гладис отдала ей половник и отступила назад, двигаясь легко и беззвучно, как дым, несмотря на свои полтонны глины. Дора Гая осторожно приподняла крышку с кастрюли и опустила черпак в кипящее месиво.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 «Вот ты где ж, воскликнула она, хватая собачку. «Представляете, вырвался и побежал к холодильной комнате». Она огляделась и откинула волосы с лица. «Ох, Гладис, я же говорил, снять кастрюлю с огня, когда бульон начнет густеть!» Мокрец взглянул на всплывший черпак и в нахлынувшем облегчении дали о себе знать разнообразные неловкие наблюдения. «Я работаю здесь меньше недели».